Глава 14. Десять полых черных валиков, примерно три дюйма диаметром и шесть дюймов длиной, стояли двумя ровными рядами на письменном столе Вульфа. Рядом лежал чемоданчик из добротной толстой кожи, слегка поцарапанный и потертый. Сверху на крышке была оттиснута большая цифра «четыре», А на внутренней стороне приклеена карточка Бюро регулирования цен Потамак Билдинг Вашингтон, Округ, Колумбия. Прежде чем приклеить карточку, кто-то напечатал прописными буквами Офис Чейни Буна, директора. Я сидел за своим столом, Вульф за своим. Дон Онил, засунув руки в карманы брюк, нервно шагал из угла в угол. Прием проходил в далеко недружественной обстановке. Я уже предоставил Вульфу полный отчет, упомянув, среди прочего, сделанное О'Нилом в последний момент предложение дать мне пять штук. Вульф был настолько самоуверен, что рассматривал любую попытку дать мне взятку как личное оскорбление. Я часто задумывался, кого бы он порицал, если бы я вдруг принял взятку, себя или меня. Вольф решительно отверг претензии высокого гостя на моральное право раньше других прослушать записи на валиках. И когда Унил понял, что здесь ему ничего не обломится, у него на лице появилось такое выражение, что я решил для вязчего спокойствия обыскать его». Оружие я не нашел, что отнюдь не разрядило обстановку, поскольку у нас возникла проблема, как послушать валики. Завтра, в рабочий день, это было бы проще простого, но в воскресенье... И тут нам на помощь пришел О'Нил. Президент компании «Стенофон» являлся членом НАП, и О'Нил был с ним знаком. Президент жил в Нью-Джерси. О'Нил позвонил ему. И, не раскрывая никаких подробностей, попросил о содействии, и тот, связавшись, в свою очередь, с управляющим офисом в Нью-Йорке, который жил в Бруклине, велел взять из демонстрационного зала диктофон и привести к Вульфу. И вот мы сидели и ждали его, вернее, сидели мы с Вульфом, а наш гость безостановочно мерил шагами комнату. Мистер Онил, приоткрыл глаза Вульф. Ваше хождение взад-вперед действует крайне раздражающе. — Я отсюда не ногой! — не останавливаясь, заявил Онил. Может, мне его связать? — спросил я. Проигнорировав мое предложение, Вульф снова обратился к Онилу. Возможно, нам придется ждать еще час-другой. Что вы имели в виду, говоря, что это вещь? попала к вам законным путем. Не могли бы вы нам это объяснить? Как вы получили чемоданчик законным путем? — Объясню, когда сочту нужным. — Вздор! Вы ведь не настолько глупы! — Убирайтесь к черту! Вульф не выносил подобного обращения. — Значит, вы действительно глупец! — резко сказал он. У вас только две возможности остановить нас с мистером Гудвином. Либо прибегнуть к физической силе, либо обратиться в полицию. Первое, безнадежно, мистер Гудвин может согнуть вас в рок и закинуть на полку. А иметь дело с полицией вы определенно не желаете, хотя мне и непонятно почему, если вы утверждаете, что чемоданчик попал к вам законным путем. Впрочем. «У меня есть идея получше. Когда менеджер привезет диктофон и, показав, как им пользоваться, уедет, мистер Гудвин выставит вас на улицу и закроет за собой дверь, после чего мы с ним прослушаем эти валики. Что вы на это скажете?» Унил резко остановился и, вынув руки из карманов, оперся на письменный стол. «Вы этого не сделаете!» «Я? Нет. А вот мистер Гудвин сделает!» «Будьте вы прокляты!» Он еще немного постоял в наклонном положении, а затем медленно выпрямился. «Чего вы от меня хотите?» «Узнать, где вы взяли чемоданчик!» «Ладно, расскажу. Вчера вечером, простите!» «Арчи, блокнот! Продолжайте, сэр!» Вчера вечером около половины девятого мне позвонила женщина и назвалась Дороти Унгер, секретарша и, и Нью-Йоркского отделения Бюро регулирования цен. Она сказала, что совершила чудовищную ошибку. В конверт, адресованный мне, положила то, что следовало отправить другому адресату. Она вспомнила об этом, лишь вернувшись домой, и теперь боится, что босс все узнает и ее волит. Она попросила меня, чтобы я, получив конверт, тотчас же переслал письмо ей и дала свой домашний адрес. Я поинтересовался, что в конверте, и она сказала, что квитанция на получение багажа в камере хранения на вокзале Гранд Central. Я задал ей еще несколько вопросов и обещал выполнить ее просьбу. «И вы, конечно же, ей перезвонили», — прервал его Вульф. «Нет, она сказала, что у нее дома нет телефона, и она звонит из телефонной будки. Сегодня утром я получил конверт, и в нем...» «Но ведь сегодня воскресенье», — заметил Вульф. «К черту! Я отлично знаю, что сегодня воскресенье. Письмо пришло срочной почтой». В нем находились циркуляры относительно предельных цен и то, о чем она говорила — квитанция. В будний день я просто позвонил бы в бюро регулирования цен, но в воскресенье офис, естественно, был закрыт. Он нетерпеливо махнул рукой. «А впрочем, какая разница, что я хотел сделать или что я подумал? Вы отлично знаете, что я сделал, да и вообще!» Вы знаете об этом больше, чем я, так как сами все это и подстроили. «Понимаю», — приподнял бровь Вульф. «Значит, вы думаете, что это устроил я, да?» «Не думаю, а уверен». Унил снова оперся на письменный стол. «Я знаю, это устроили вы. А что случилось? Разве Гудвин просто так оказался на вокзале? «Признаю, я сделал глупость, явившись к вам в пятницу. Я опасался, что вы уже согласились повесить убийство Буна на кого-то из бюро регулирования цен, или, по крайней мере, на кого-то, не входящего в НАП. А вы тем временем уже готовились повесить это убийство на кого-то из НАП. Лично на меня. Неудивительно, что вы считаете меня глупцом». Он выпрямился, гневно посмотрел на Вульфа, Затем гневно посмотрел на меня, подошел к красному кожаному креслу и, усевшись, сказал совершенно другим тоном, спокойно и сдержанно. «Но вы увидите, что я отнюдь не так глуп, как вам кажется». «Это заявление ничем не подтверждается», — нахмурившись, отозвался Вульф. «Скажите, у вас с собой конверт?» который вы получили утром срочной почтой? Нет. А где он? Дома? Да. Тогда позвоните домой и попросите привезти сюда конверт. Ни за что. Я отдам его на экспертизу, но только не вам. В таком случае вы тем более... «Не узнаете, что записано на валиках!» Терпеливо объяснил Вульф. «Мне повторить еще раз для непонятливых?» Но О'Нил даже не пытался спорить. Он воспользовался телефоном на моем столе, набрал номер и попросил кого-то, кого называл дорогой, взять с комода описанный им конверт и отправить с посыльным в офис Нира Вульфа. Я удивился. Я готов был поставить пять против одного, что или никакого конверта не существует в природе, или его не окажется на комоде, потому что конверт упал на пол, и горничная решила, что это мусор. Когда у Нил снова уселся в красное кожаное кресло, Вульф сказал. «Вам будет явно нелегко убедить...» хоть кого-нибудь в том, что все это было подстроено мной и мистером Гудвином. Если вы в этом так уверены, тогда почему не пожелали обратиться в полицию, как и хотел мистер Гудвин? Ничего он не хотел. Унил продолжал сохранять спокойствие. Он только угрожал. Но его угрозы сработали. А почему они сработали? — Вам отлично известно, почему, черт возьми, потому что мне хотелось знать, что записано на валиках. — Действительно, вам так этого хотелось, что вы даже готовы были заплатить пять тысяч. Но почему? — Я должен отвечать? — Вовсе нет. Унил задохнулся от возмущения. Должно быть, за эти тридцать минут он уже тридцать раз с трудом сдержался, чтобы не сказать «идите к черту». А я отвечу, потому что у меня, так же, как и у вас, есть причины подозревать, что Бун записал на валиках нечто такое, что может иметь отношение к убийству. И если так, я должен знать, что именно Вульфу укоризненно покачал головой. «Вы сами себе противоречите. Позавчера, сидя в моем кабинете, вы говорили, что НАП незачем вмешиваться в это дело и что вас лично оно не касается. И еще одно. Вы не пытались подкупить мистера Гудвина, чтобы прослушать валики? Нет!» Вы пытались дать ему взятку за то, чтобы он оставил вас на четыре часа наедине с валиками. Неужели вы хотели обставить и полицию, и ФБР, и меня? Да, хотел, если вы называете это обставить. Я не верил вам раньше, а теперь. Судя по тону нашего гостя, мы задели его за живое. Я мог бы подробно изложить все, что говорилось. Все записано у меня в блокноте. Однако это того не стоило. Очевидно, Вульф просто-напросто тянул время, а потому решил рассмотреть под микроскопом эпизод со звонком от Дороти Унгер и полученным конвертом. Вульф прошелся по всем обстоятельствам дела от и до, вдоль и поперек, и он нил, вопреки природным инстинктам и собственным желаниям, вынужден был оставаться сидеть, поскольку ему не терпелось услышать, что именно записано на валиках. Мне так надоело переливание из пустого в порожнее, что я как ребенок обрадовался, когда у двери раздался звонок. Унил вскочил с кресла и следом за мной бросился в прихожую. На крыльце стояло средних лет круглолицая женщина в фиолетовом пальто. О'Нил, назвав ее Гретти, взял конверт и поблагодарил. Вернувшись в кабинет, он позволил нам с Вульфом рассмотреть конверт со всех сторон. Это был фирменный конверт Нью-Йоркского отделения Бюро регулирования цен. Адрес и фамилия О Нила напечатаны на пишущей машинке. В правом углу поверх пункта о штрафных санкциях наклеена одна трехцентовая марка, а на пару дюймов левее еще пять трехцентовых марок. Под марками, печатными буквами, синим карандашом было написано «Срочная доставка». В конверте лежал циркуляр-бюро от 27 марта, длинный список изделий из меди и латуни с указанием предельных цен на них. Вульф вернул конверт у Нилу, и тот сунул его в карман. «Почтовые служащие с каждым годом становятся все более небрежными», — заметил я. «Марка в углу проштампелевана, а остальные нет». «Как?» — у Нил вытащил конверт из кармана и внимательно осмотрел. «Ну и что здесь такого?» «Ничего такого», — успокоил его «Вульф». Просто мистер Гудвин любит похвастаться наблюдательностью. Это ни о чем не говорит. Я не понимал, почему не могу помочь убить время. Да и вообще, мне не нравилась манера Вульфа делать мне замечания в присутствии посторонних, особенно из враждебного лагеря. Но только было я раскрыл рот, чтобы выразить свое возмущение, как снова раздался звонок. Унил опять последовал за мной, словно... Проходил испытательный срок в должности швейцара. Пришел человек из фирмы «Стенофон». Онил рассыпался перед ним в благодарностях, извинился, что нарушил его воскресный отдых и так далее и тому подобное, а я помог внести аппарат в дом. Он был не слишком тяжелым, потому что Онил объяснил по телефону, что нам нужен не весь диктофон, а только та часть, которая воспроизводит звук. Проигрывающее устройство было на колесиках и в любом случае весило не больше 60 фунтов. Человек из стенофона вкатил устройство в кабинет, где был представлен Вульфу, и за пять минут проинструктировал нас относительно правил пользования, после чего, поскольку был не расположен задерживаться, поспешно откланялся. Проводив гости, я вернулся в кабинет. Вульф бросил на меня многозначительный взгляд и сказал — А теперь, Арчи, будь добр, подай мистеру О'Нилу пальто и шляпу, он уже уходит. О'Нил вытаращился на Вульфа и рассмеялся, или во всяком случае издал какой-то странный звук. За все это время О'Нил впервые позволил себе издать настолько мерзкий звук. Желая проверить, насколько он в форме, я сделал два шага ему навстречу. Он отступил на три шага. Тогда я остановился и ухмыльнулся ему. Он пытался одновременно смотреть и на меня, и на Вульфа. — Так вот оно что! — отвратительным тоном сказал он. — Захотели перехитрить Дона у Нила? Не советую! — Пуф! Вульф погрозил ему пальцем. Я ведь не давал вам никаких заверений, что позволю прослушать валики. Было бы неэтично позволить официальному лицу из НАП слушать конфиденциальные записи директора бюро регулирования цен, даже после того, как он был убит. А кроме того, вы снова ведете себя нелогично. Некоторое время назад вы заявили, что не доверяете мне, «Следовательно, вы считали меня ненадежным человеком, а теперь вы делаете вид, будто поражены, обнаружив, что я оказался ненадежным человеком. Совершенно нелогично!» Вульф снова погрозил пальцем. «Итак, сэр, вы предпочитаете удалиться сами или...» «Я отсюда никуда не уйду!» «Арчи!» Я направился к Унилу. На этот раз он не сдвинулся с места. Судя по выражению его лица, он был готов на все. Я взял его за руку и сказал, «Пойдемте, пойдемте, сарчи, вы весите не меньше ста восьмидесяти фунтов, и мне будет тяжеловато нести вас на руках». Унил занес правую руку, приготовившись нанести удар мне в челюсть или, по крайней мере, рассчитывая на это. Однако при его медлительности он мог поразить лишь неподвижную цель. Я, как ни в чем не бывало, стал заходить к нему в тыл, чтобы атаковать сзади. Но этот сукин сын развернулся и легнул меня по колену. Не скажу, что мне было очень больно, но я терпеть не могу, когда меня пинают ногами, поэтому я слегка смазал его левой рукой, мне так было удобнее, По мягкой шее чуть пониже уха, и унил отлетел к книжным полкам. Я решил, что теперь до него наконец дошло. Но он снова попытался меня легнуть, и мне пришлось ударить его уже правой рукой, причем снова в шею, чтобы поберечь костяшки пальцев. Унил покачнулся и рухнул на пол. Я попросил Вульфа позвонить фрицу, чтобы тот отпер дверь, и, увидев фрица в прихожей, подхватил поверженного противника за лодыжки и через прихожую выволок к двери, а оттуда на крыльцо. Фриц вручил мне его пальто и шляпу, я положил их на лежащее тело и закрыл за собой дверь. — Он член исполнительного комитета НАП или только председатель банкетной комиссии? Все пытался вспомнить, пока тащил его, — сказал я, вернувшись в кабинет. — Не люблю драк! брезгливо произнес Вульф. «Я не велел тебе его бить». «Он попытался меня легнуть и преуспел. В следующий раз будете делать все сами». Вульфа передернула. «А ну-ка, включи аппарат».